Глава 30. Борьба начинается. Так закончился первый день, который Знайка и его друзья провели на Луне. Каждый читатель, наверное, догадывается, что под словом «день» следует понимать вовсе не лунный день, который, как установила наука, длится на поверхности Луны около 14 земных суток, а обычный – земной день, который длится лишь около полусуток. После того, как космонавты поужинали, Они покинули ракету «ФИС» и в организованном порядке перешли в ракету «НИП». Доктор Пилюлькин сказал, что в ракете «НИП» условия для проживания лучше, поскольку там каждый может лечь спать в отдельной каюте, в то время как в ракете «ФИС» все принуждены ютиться в одной 12-местной кабине. Правда, самому доктору Пилюлькину было удобнее следить за всяческими нарушениями режима, когда все помещались в одной кабине, но ради общего блага он решил поступиться личными удобствами. «Имейте, однако, в виду», — пригрозил он. «Я все равно буду время от времени просыпаться и делать ночной обход. Никакие нарушения режима не ускользнут от моего внимания. Вы так и знаете». Это сказал вам я, доктор Пилюлькин. А доктор Пилюлькин, как уже всем известно, бросать слова на ветер не любит. Сделав такое предупреждение, доктор Пилюлькин забрался в свою каюту и заснул так крепко, что за все 8 часов, отведенных для сна, Не проснулся ни разу. Услыхав богатырский храп, который доносился из каюты Пилюлькина, все коротышки вылезли из своих постелей, и каждый занялся каким-нибудь делом. Тюбик принялся рисовать лунные пейзажи. Ему давно уже не терпелось сбросить скафандр и поскорее запечатлеть в красках все, что посчастливилось увидеть на луне. Гусли взял флейту и начал насвистывать какие-то странные мелодии, которые теснились у него в голове. Чувствуя, что мелодии эти как бы ускользают от него и не даются в руки, он схватил лист бумаги, написал сверху «Космическая симфония» и стал покрывать бумагу нотными знаками. Посвищет-посвищет на флейте и начинает писать. Потом снова посвищет и опять писать. Здорово бы ему досталось, если бы Пилюлькин проснулся и услыхал все эти мелодии. Кубик, недолго думая, начал создавать архитектурный проект оборудования под жилье лунной пещеры. По этому проекту вход в пещеру закладывался воздухонепроницаемой стенкой, в которой делалась герметически закрывающаяся дверь и шлюзовое устройство, после чего пещера заполнялась воздухом. Стены и потолок пещеры облицовывались гранитом или каким-нибудь другим красивым камнем. Неподалеку от пещеры на лунной поверхности устанавливались солнечные батареи, вырабатывавшие электроэнергию, необходимую для освещения и отопления помещения. Внутренность пещеры постепенно переоборудовалась. Появлялись комнаты, коридоры, залы, подвалы, лифты, телефонные будки, закрома, склады, фотолаборатории, научно-исследовательские институты и даже подлунная железная дорога для связи с другими пещерами. Проект быстро обрастал все новыми и новыми деталями. Винтик и Шпунтик принялись думать, как доставить в пещеру ракету и запустить ее внутрь Луны. В результате долгих обдумываний и они додумались приделать к ракете хвост и колеса, чтобы она могла свободно кататься по Луне на манер реактивного роликового труболета. Единственное, до чего они не могли додуматься, это где взять на Луне колеса. Инженер клепка который выбился из последних сил, прыгая по Луне в скафандре, никаких проектов создавать не стал, а вместо этого решил выяснить, какие выгоды получает обыкновенный земной коротышка, попав на Луну, и какие испытывает неудобства. Продумав все как следует и сделав точный подсчет, Клепка пришел к выводу, что, попадая на Луну, космонавт получает 24 выгоды, взамен которых испытывает 256 различнейших неудобств. Знайка и профессор Звездочкин решали в это время другую задачу, а именно, какие свойства должен иметь вновь открытый антилунит, Исходя из того, что это вещество, по-видимому, обладает свойствами, противоположными тем, которыми обладает лунит, они пришли к выводу, что антилунит скорее прозрачный, нежели непрозрачный, скорее фиолетовый или синеватый, нежели желтоватый, зеленоватый или серобуромалиновый. Теплопроводность его скорее плохая, нежели хорошая. Электропроводность скорее хорошая, чем плохая. Удельный вес его скорее небольшой, чем большой. Температура плавления скорее низкая, чем высокая. Залегает он в недрах Луны скорее не глубоко, нежели глубоко. Из минералов, которые могут сопутствовать антилуниту, скорее всего можно назвать лунит, так как залежи чистого лунита, взаимодействуя с космическими магнитными силами, могли бы создавать состояние невесомости, что нарушало бы стабильность верхних слоев Луны, чего в действительности скорее не наблюдается, нежели наблюдается как фуксию, так и селедочку, больше всего занимал вопрос, что надо сделать, чтобы прибор невесомости начал работать в новых условиях. Обсудив всесторонний этот вопрос, они пришли к выводу, что победить силы противодействия антилунита можно лишь путем увеличения размеров прибора невесомости, а для этого необходимо отыскать достаточно большой кристалл лунита и взять достаточно сильный магнит. На другой день Знайке и его друзьям удалось раскопать в глубине лунной пещеры мощные залежи лунита. Условия залегания, как и предполагал профессор Звездочкин, говорили о том, что в верхних слоях Луны этот минерал вовсе не редкость. Выбрав наиболее крупный кристалл лунита и взяв один из наиболее сильных магнитов, которые были доставлены на Луну в ракете, коротышки попытались сконструировать новый прибор невесомости, не выходя из пещеры. Как и ожидали Фуксия и Селедочка, невесомость возникла, как только кристалл и магнит были сближены на достаточное расстояние. Коротышки, присутствовавшие при этом опыте, в тот же момент отделились от дна пещеры и поднялись кверху. Плавая под потолком пещеры в самых разнообразных позах, они всячески старались спуститься вниз, но попытки их были мало успешны. Находясь в громоздких скафандрах, они не могли точно рассчитать свои движения и использовать реактивные силы для перемещения в пространстве. Общее недоумение вызвал тот факт, что сам Знайка, а также профессор Звездочкин в силу каких-то причин не подвергались действию невесомости и, как ни в чем не бывало, продолжали работать внизу. Они переносили прибор невесомости с места на место, отходили от него в дальние уголки пещеры, проверяя при помощи пружинных весов изменения силы тяжести в разных местах. Все спрашивали Знайку и Звездочкина, почему на них не действует невесомость, но Знайка и Звездочкин только посмеивались в тихомолку и делали вид, что не слышат вопросов. Натешившись вдоволь, они признались, что нашли антилунит, который и позволяет им сохранять вес. Выключив прибор невесомости, в результате чего все коротышки моментально опустились вниз, Знайка вытряхнул из своего рюкзака несколько мелких камней. Все с интересом принялись разглядывать их. Камни были твердые, плотные, по виду напоминавшие кремень, но в отличие от кремня они были не темно-серого, а яркого, фиолетового цвета и к тому же обладали какой-то энергией, в силу которой притягивались друг к другу, подобно тому, как притягиваются на электризованные предметы или кусочки намагниченного железа. Знайка сказал, что им стоило большого труда отколоть эти камешки от огромнейшей глыбы, найденной в глубине пещеры так как антилунит — чрезвычайно твердое вещество. «Чем же объясняется действие антилунита? Почему он позволяет сохранять вес?» — стали спрашивать коротышки. «Надо думать, что энергия, выделяемая антилунитом, создает в условиях невесомости зону, на которую действие невесомости не распространяется», — сказал Знайка. «Достаточно вам иметь при себе небольшой кусочек антилунита, чтобы вокруг образовалась такая зона, и невесомость уже будет для вас не страшна». «Вот смотрите, сейчас мы с вами проделаем опыт». Знайка роздал коротышкам кусочки антилунита и включил прибор невесомости. Все коротышки остались на месте, так как никто не ощутил действия невесомости. И только один Знайка, у которого не осталось ни одного камешка, беспомощно повис в безвоздушном пространстве пещеры. «Вот видите», — закричал Знайка, — «каждый из вас защищен от действия невесомости антилунитом. Но если я приближусь к кому-нибудь из вас...» то тоже, по всей вероятности, окажусь в зоне весомости и буду ощущать тяжесть. Точно рассчитав движение, Знайка взмахнул руками и подлетел к стоявшему неподалеку Пилюлькину. Очутившись рядом с ним, он сразу почувствовал, как сила тяжести словно потянула его за ноги вниз. «Смотрите», — закричал он, — «теперь я, как и быть, твердо стою на ногах. Но если я попытаюсь отойти от Пилюлькина, Знайка сделал шаг в сторону и, выйдя из зоны весомости, которая окружала Пилюлькина, сразу же полетел под потолок пещеры. Остаток дня Знайка и его друзья употребили на то, чтобы обеспечить себя запасами лунита и антилунита. Часть этих запасов они оставили в пещере, другую часть погрузили в ракету ФИС. В ракету ФИС перенесли также и хранившиеся в ракете НИП семена растений. На другое утро был назначен запуск ракеты ФИС внутрь Луны. Теперь это нетрудно было сделать. Установив на борту ракеты прибор невесомости и защитив себя от действия невесомости антилунитом, космонавты легко доставили ракету в сосульчатый грот, а оттуда в уходящий вглубь Луны ледяной тоннель. Там ракета была установлена на наклонном ледяном полу тоннеля. Каждый занял свое место в ракете, и спуск начался. Первое, что сделал Знайка, это включил основной прожектор, имевшийся в головной части ракеты после чего выключил прибор невесомости. Под влиянием собственного веса ракета заскользила вниз по ледяному полу тоннеля, освещая впереди путь. Не дожидаясь, когда ракета разовьет слишком большую скорость, Знайка снова включил невесомость. Потеряв вес, ракета по инерции продолжала двигаться вниз. Соприкасаясь с ледяными стенами тоннеля и испытывая трение, она постепенно замедляла движение, и тогда Знайка опять выключал невесомость. Под действием возникшей силы тяжести ракета снова обыстряла свой ход. Постепенно наклон тоннеля становился все круче. Скоро ракета уже не скользила, а словно летела в пропасть, уходя все дальше в глубину оболочки Луны. Наконец лунная оболочка кончилась, ракета вышла из пропасти и очутилась на просторе. Знайка взглянул на часы и записал в бортовой журнал время выхода из тоннеля с точностью до секунды, после чего выключил прожектор. Вокруг и без того стало светло. Внизу все было закрыто сплошными облаками, пройдя через которые космонавты увидели землю, покрытую зеленеющими равнинами и холмами, перерезанными в разных направлениях прямыми дорогами и тянувшейся от края и до края извилистой лентой реки. Стекляшкин, который тотчас же приник глазом к своему телескопу, объявил, что видит на горизонте город. Это, однако, был не город, Давилон, в который попал Незнайка, а другой лунный город — Фантомас. Хотя Знайка с друзьями проник внутрь Луны сквозь то же отверстие, что и не Знайка с пончиком, но поскольку внутреннее ядро Луны непрерывно вертелось, все они оказались над его поверхностью в разных местах. Включив механизм поворота, Знайка перевел ракету в горизонтальное положение, после чего включил основной двигатель и взял курс на видневшийся вдали город. Через несколько минут ракета уже описывала круги над Фантомасом. Знайка, который ни на секунду не отходил от пульта управления, время от времени поглядывал в большой призматический бинокль, в который видел не только дома, но и автомобили, трамваи, автобусы и даже отдельных пешеходов. Правда, все они казались чрезвычайно крошечными, каждый коротышка с маковое зернышко. У Знайки, однако, было очень острое зрение, и он сумел разглядеть с высоты, как эти крошки выбегали из домов, задирали кверху свои головенки и приветливо махали ручонками. «Они видят ракету!» — радостно закричал Знайка. «Они приветствуют нас!» Скоро высыпавшие из домов коротышки заполнили все тротуары и мостовые. Теперь уже трудно было что-нибудь разглядеть в общей массе, и Знайке казалось, будто вся улица волнуется, клокочет или кипит. «Я не могу разобрать, что они там делают!» — закричал он, не отрываясь от бинокля. «Похоже, что они дерутся!» — ответил Стекляшкин. В свой телескоп, который давал значительно большое увеличение... Стекляшкин увидел, как на улицах появились отряды полицейских в блестящих металлических касках. Они теснили толпящихся на мостовых коротышек и, колотя их дубинками, загоняли обратно в дома. «Да, да», — подтвердил Стекляшкин взволнованно, — «похоже, что одни из них колотят других». Знайка повел корабль на снижение, и Стекляшкин увидел на крышах домов полицейских, вооруженных винтовками. Сначала он подумал, что у них в руках просто палки, но вскоре заметил, что из этих палок как бы вырываются огоньки вспышек с белыми облачками дыма. «Это у них ружья!» — закричал он, догадавшись. «Они в кого-то стреляют!» «В кого-то!» — иронически усмехнулся Знайка. «Да они в нас полят В это время одному полицейскому удалось попасть в ракету. Послышался звонкий удар. Ракета вздрогнула и, потеряв управление, начала переворачиваться в воздухе. Пуля не смогла пробить прочную стальную оболочку, но поскольку ракета находилась в состоянии невесомости, толчок, произведенный пулей, был для нее особенно ощутим. От внезапного изменения курса космонавты попадали со своих мест. Произошло замешательство. Знайка очнулся первым и, подскочив к пульту управления, выключил механизм поворота. Ему быстро удалось остановить вращательное движение ракеты и стабилизировать ее полет. Убедившись, что стрельба внизу продолжается, он немедленно увеличил скорость и вывел ракету из-под обстрела. Для лунных астрономов появление космического корабля над городом Фантомасом не было неожиданностью. В свое время они точно засекли место, в котором прилунилась ракета. С тех пор несколько десятков гравитонных телескопов, разбросанных в различных лунных городах, следили за этой точкой лунного небосвода. Как только господин Спруц узнал, что космический корабль прилунился, он тотчас отдал приказ усилить отряды полиции в тех городах, вблизи которых можно было ожидать появления космонавтов. В результате принятых мер фантомасская полиция, как говорится, не ударила в грязь лицом и была поднята на ноги в тот же момент, когда космический корабль появился над фантамасом. Оставив позади город, Знайка принялся подыскивать удобное для посадки место – Сверху ему были видны небольшие квадратики обработанных полей, крошечные избушки сельских жителей, утопавшие в зелени садов. Дальше космический корабль полетел над лесом. Скоро лес кончился. Знайка обнаружил на опушке среди холмов очень удобную для посадки полянку. «Вот удобное для посадки место», — сказал он. «Здесь никто не живет, и мы никому не нанесем ущерба». Сделав круг над поляной и погасив скорость при помощи тормозного двигателя, Знайка повернул ракету хвостом вниз и начал спуск. Как только космический корабль встретился с твердой почвой, Знайка выключил прибор невесомости, ракета оперлась хвостовой частью о почву и остановилась в вертикальном положении. Посадка была произведена удачно. Космонавты один за другим вышли из кабины и, взявшись за руки, трижды прокричали «Ура!». Так приятно было после долгого перерыва снова очутиться на свежем воздухе без скафандров. Ноги путешественников утопали в зеленой травке, среди которой пестрели цветочки. Путешественников изумило, что и трава, и цветочки были удивительно крошечные, низкорослые, только не такие, каким они привыкли у себя на далекой земле. Для того, чтобы разглядеть цветочек, надо было пригнуться или присесть на корточки. Это очень смешило всех. Оглядевшись по сторонам, коротышки заметили, что и деревья в лесу были исключительно мелкие. Каждое дерево не больше веника. Кроме своих ничтожных размеров, эти деревья ничем не отличались от наших земных. Но это и было самое удивительное. Представьте себе лунный дуб. Он такой же раскидистый, как и наш, с таким же растрескавшимся мощным стволом, с такими же узловатыми веточками, с такими же по форме листочками, но очень крошечными. Такие же крошки-желуди растут на нем. Вообразите, что такой дубочек растет у вас в комнате на окне в цветочном горшке вместо комнатного цветка, и вы поймете, что представляет собой самый простой лунный дуб. Такие же миниатюрные были в лунном лесу и березки, и сосны, и плакучие ивы, и другие деревья. Конечно, для коротышек, которые сами были ростом с палец, и такие деревья должны были казаться большими. Но поскольку у себя на земле они привыкли к настоящим большим деревьям, эти лунные деревца показались им, хотя и очень милыми, но смешными. Все с громким смехом бегали по лесу и кричали. «Смотрите, смотрите, береза! А вот сосна! Смотрите, сосна! А иголки на ней у мора! Ха-ха-ха!» Винтик нашел под лунной осинкой крошечный грибочек-красноголовец. Он долго глядел на свою находку, не понимая, что у него в руках, Наконец догадался и принялся хохотать. «Братцы, гриб!» — закричал он. «Вот так гриб! Не завидую я этим лунатикам, если у них тут такие грибы!» Знайка сказал. «Знаете, братцы, если все растения на Луне такие вот мелкие, то семена, которые мы привезли с Земли, окажутся для лунатиков очень ценным приобретением. Еще бы!» — подхватил доктор Пилюлькин. «Они должны сказать нам за них спасибо!» пока они не говорят нам спасибо, а полят в нас из ружей, — проворчал Пшпунтик. — Ничего, мы объясним им, и они не будут палить, — сказала Селедочка. После обеда Знайка велел вбить вокруг ракеты несколько кольев и привязать к ним ракету. — Местность для нас совершенно незнакомая, — сказал он. — Возможно, здесь бывают сильные ветры. Они могут повалить ракету. — Здесь, по всей видимости, не может быть сильных ветров возразил Клепка «Со всех сторон нас защищают от ветра холмы. Мы находимся между холмами, как бы во впадине». «Предосторожность все же не помешает», — ответил Знайка. «Может быть, здесь бывают землетрясения, или, вернее сказать, лунотрясения». Как только его распоряжение было выполнено, он велел установить неподалеку от ракеты сейсмограф для регистрации лунотрясений, гравитометр для изменения силы тяжести, магнитометр для измерения магнитных сил, термогигрометр, регистрирующий температуру и влажность воздуха, крыльчатый анимометр для измерения скорости и направления ветра, а также фотометр, барометр, дождемер и другие метеорологические приборы. Срубив несколько деревьев, коротышки устроили подставки для всех приборов, а для крыльчатого анимометра соорудили вышку. Работы были в полном разгаре, и доктор Пилюлькин уже собирался вытащить свой микроскоп, чтобы начать изучение микромира Луны с целью обнаружения болезнетворных микробов. Но тут Тюбик заметил на вершине одного из холмов отряд коротышек в синих мундирах и медных блестящих касках на головах. Позади отряда ехал открытый автомобиль с установленной на нем огромной телевизионной камерой, возле которой стоял телеоператор. «Эва, лунатики!» — закричал тюбик, показывая рукой в сторону появившихся полицейских. «Глядите-ка, лунатики уже выследили нас!» — удивился Знайка. «Ну что ж, это даже, пожалуй, к лучшему. Теперь мы можем поговорить с ними и попытаться узнать что-нибудь о незнайке с Пончиком». В это время командир полицейского отряда Риголь приложил карту руки рупором и закричал издали. «Эй, вам какого лешего надо здесь!» Убирайтесь отсюда к лешему, и никаких разговоров. «Нам надо найти незнайку и пончика!» — закричал в ответ Знайка. «Нет у нас ваших дурацких незнайки и пончика!» — закричал Ригль. «Помогите нам разыскать незнайку и пончика, а мы вам дадим семена наших земных растений!» — предложил Знайка. «Летите вы с вашими дурацкими семенами подальше отсюда!» — заорал Ригль во все горло. «Без незнайки и пончика мы никуда не улетим!» — отвечал Знайка. «Если вы сейчас же не уберетесь отсюда с вашей дурацкой ракетой, я прикажу стрелять!» — завизжал, выходя из себя Риголь. «Ну-ка, считаю до трех, убирайтесь отсюда раз, убирайтесь отсюда два!» Заметив, что полицейские взяли на изготовку ружья, Знайка скомандовал коротышком. «Все быстро в ракету! Фуксия и Селедочка вперед!» Пропустив вперед Фуксию и Селедочку, коротышки один за другим полезли в ракету. «Убирайтесь отсюда! Три!» — закричал между тем Регль и взмахнул дубинкой. Послышались выстрелы. Вокруг засвистали пули. Клепка, обычно оказывавшаяся впереди всех, но на этот раз оказавшаяся позади, почувствовал вдруг, что что-то обожгло ему руку чуть повыше локтя. Знайка, который решил сесть в ракету последним, увидел, как лицо клепки исказилось от боли, и на белом рукаве рубашки появилось красное расплывающееся пятно крови. Схватив клепку в охапку, Знайка втащил его в кабину и, не теряя ни секунды, захлопнул за собой дверь. Доктор Пилюлькин увидел, что клепка ранен, и бросился к нему со своей походной аптечкой. Осмотрев рану и установив, что пуля прошла на вылет, не задев кость, Пилюлькин быстро остановил кровотечение и наложил на рану повязку. Клепка терпеливо переносил боль. Услышав, что пули так и барабанят по стальной оболочке ракеты, Знайка посмотрел в иллюминатор. Полицейские продолжали беспорядочную стрельбу. Убедившись, что пули не причиняют ракете вреда, Риголь снова взмахнул дубинкой и закричал «Вперед!». Не прекращая пальбы из ружей, полицейские побежали вперед. Подбежав к ракете, они с яростью набросились на установленные вокруг приборы и принялись уничтожать их. Разбили барометр, разломали сейсмограф, изрешетили пулями дождемер и, наконец, полезли на вышку, чтобы разбить анимометр. «Это что же за варварство такое?» — вскипел от негодования Знайка. «Ну, подождите-ка, я покажу вам!» С этими словами он включил прибор невесомости. Полицейские, которые не ожидали никакого подвоха, в ту же секунду почувствовали, что почва ушла из-под их ног. Не в силах понять, что происходит, они беспомощно кувыркались в воздухе, безалаберно размахивая руками, брыкаясь ногами и вихляясь всем телом. Никакого толку от этих движений, конечно, не было. Сталкиваясь друг с другом, они разлетались в стороны, взвивались кверху, падали вниз, но, оттолкнувшись от земли, тут же подскакивали, словно резиновые мечи, кверху. Автомобиль, на котором приехал телеоператор, тоже поднялся вверх. Телеоператор вылетел из него и кувыркался в воздухе, уцепившись руками за свою телекамеру. Как раз в этот момент на помощь первому отряду прибыл второй отряд полицейских. Они мчались на четырех грузовых автомашинах, на каждой машине по 25 полицейских. Как только грузовики попали в зону невесомости, они отделились от земли и поплыли по воздуху, перевертываясь кверху колесами. Полицейские, крича от страха, цеплялись за борта машин. Одни боялись как бы не вывалиться из летящей вверх тормашками машины, другие, наоборот, сами спешили выскочить и беспомощно барахтались в воздухе. Никто не понимал, что творится. Всех обуял ужас. «Теперь эти противные лунатики достаточно напуганы, и я думаю, можно выключить невесомость», — сказала Селедочка. «Думаю, что это небезопасно», — ответил Знайка. «Если выключить невесомость, то лунатики опустятся вниз, а на них сверху упадут машины и могут кого-нибудь пришибить». Лучше подождем. Постепенно все они вылетят из зоны невесомости и так или иначе опустятся вниз. Все получилось, как сказал Знайка. Поднявшийся ветер постепенно гнал кувыркавшихся в воздухе полицейских в сторону, и скоро они все вместе со своими автомашинами скрылись за лесом.